Калей так и не решился сесть за стол в отцовском кабинете. Притулился сбоку на приставленном к столу кресле. В настоящее время он дул воду прямо из графина с грудастой эльфикой и косил одним глазом на главнокомандующего Рю Саднеса, который скрипучим от старости голосом докладывал о потерях людского состава. Принц Аркей несколько мгновений постоял в дверях, наблюдая. Он впервые видел такое выражение лица у младшего брата. Обычно тот не слушал. а если слушал, не понимал. Но сейчас было видно, что он не только слушает и понимает, но и думает. «Благодарю тебя, брат», — сказал наследный принц, входя в кабинет и занимая отцовское место. «Пресветлая ты!» — едва не прослезился тот, вскакивая. Рюсаднес пытался вытянуться в струну, отдавая честь, но сгорбленная годами спина не давала этого сделать. «Оставьте нас на несколько минут, Ликен!» — попросил его Аркей, и, когда тот вышел, внимательно посмотрел на брата. — Что, Коль, тяжело принимать решение? Тот подошел к окну, рванул створку, впуская ветер, и вдруг, развернувшись, заорал. — О чем ты думал, когда покидал дворец, Арк? Ты ведь всех бросил! Отца, меня, Вишенрок, Отец едва не умер! Его голос сорвался. Аркей встал, подошел к нему и обнял. Схлипнув, Калей уткнулся лбом ему в плечо и признался. «Мне еще никогда не было так страшно!» «Я знаю», — ответил принц и отстранился, разглядывая его. «Но ты молодец, все сделал верно». Калей изумленно уставился на него. «Ты меня хвалишь? Ты меня?» Аркей хлопнул его по плечу и, вернувшись за стол, поинтересовался. «Останешься со мной или сбежишь?» «Сбегу!» Честно признался Калей и провел ребром ладони по горлу. «Вот мне где эти ответственные решения! Ужасно хочу напиться!» Он двинулся к дверям, однако Арк произнес: «Ты не любишь моих советов, знаю!» Младший принц остановился и чуть повернул голову. «Мне доложили, что Аридана до сих пор молится в часовне. Побудь немного с женой, успокой ее, а потом иди на все четыре стороны». В широких плечах Калея появилась напряженность. Да, он действительно не любил советов старшего брата, потому что это были хорошие, правильные советы. В другой день он бы сказал какую-нибудь гадость и смылся, но не сегодня. В конце концов, Гаракинка была рядом с ним в минуту слабости и поддержала. Калея вернулся к столу, помолчал. — Мне ведь жить с нею всю жизнь, да, брат? — спросил он. Такая, как твоя Бруни, мне не встретилась. Ты ничего не сделал, чтобы такую встретить. Колей скинулся, однако Арк говорил без тени насмешки, а когда он так смотрел, становился ужасно похожим на королеву Рейвин, и у младшего принца пропадали любые возражения. Можно не любить друг друга, но относиться друг к друг другу по-человечески. Мягко сказал Аркей. Пресветлая любит тебя, брат. Она постоянно подкидывает тебе шансы все исправить. «Но я дарю Оре подарки!» — воскликнул Колей. «И даже играю с санником! Он такой забавный, с характером!» «Ты не проводишь с женой время!» — пожал плечами Аркей. «И я не имею в виду супружеский долг. Иногда нужно просто разговаривать». «Пресвятые тапочки! О чем с ней разговаривать?» — изумился Колей. На брата старался не смотреть. Его сходство с матерью нервировало все больше. «О чем угодно!» Старший принц потянул к себе последний доклад о ситуации в столице, который так и пролежал все это время на столе. «Я более не задерживаю тебя». «Иногда мне хочется тебя придушить», — признался младший принц. Аркей снова поднял глаза и вдруг улыбнулся. «Я знаю, Коль, а теперь иди». И позоверю садныса